Голова вторая. Гиммертон. 10 апреля 1784 года. Кэти, это я, Хитклифф. Я вернулся к тебе. Я пишу эти строки в номере гостиницы «Кабанья голова». Всего в двух милях от того места, где ты мирно спишь в своей постели. А завтра в карете, в своей собственной карете, Кэти, на дороге за... Теннистон Крэгом я буду ждать твоего слова. Слово, которое даст мне право просить твоей руки. Пошли мне это слово, и ты будешь моей. Хотя бы ради этого мне и пришлось залить весь дом на грозовом перевале кровью и вынести тебя оттуда, ступая по колено в крови. Одно твое слово, и я буду рядом. Одно слово... И мы умчимся далеко-далеко от мелочных притеснений, вечно пьяного тирана Хиндли, и никто не сможет разлучить нас. Но сначала я хочу, чтобы ты прочла этот рассказ о событиях, случившихся после моего побега. Ты поймешь, почему я должен был уйти, что удерживало меня вдали от тебя три долгих года, и почему сейчас я могу спасти нас обоих. У меня появилась своя тайна но от тебя я не скрою ничего. Между нами больше не будет непонимания, омрачавшего последние месяцы моей жизни на грозовом перевале, когда, сама того не ведая, ты причиняла мне боль, а я в ответ грубил тебе. Я расскажу все, и пусть порой тебе будет так же тяжело читать некоторые страницы моего повествования, как мне больно их писать. Прочти мою историю от начала до конца, Ничего не пропуская. Я прошу тебя об этом, хотя каждая минута разлуки для меня мучительна, как нож в сердце. И все-таки я пишу, и все-таки я прошу тебя прочесть. У меня для этого есть веские основания. Ты скоро сама в этом убедишься. Кэть, я теперь джентльмен. Этим превращением обязан я причудам судьбы и своему упрямству. Я получил образование и выучился хорошим манерам. У меня есть состояние, которого нам с тобой хватит до конца наших дней. Тебе больше не придется меня стыдиться. У меня даже есть имя. Но довольно. Я должен открывать мою жизнь постепенно, чтобы ты чувствовала то, что я чувствовал, и понимала так, как я понимал. С этой минуты ничто не будет разделять нас». Читай же и знай, что я жду, и мое сердце разрывается между мукой и блаженством, которые могут принести мне следующие часы. Ты не забыла ту ночь, когда я убежал? Я был доведен до бешенства, постоянными преследованиями Хиндли. Во мне кипела злоба, ибо уже много дней вечеров ты предпочитала общество Эдгара Линтона моему. Но ради тебя я готов был вытерпеть все. Сломила меня одна единственная брошенная тобой фраза. «Выйти замуж за Хитклифа» значило бы опуститься до него. Даже сейчас, когда я пишу эту фразу, у меня горят щеки. Ты не выйдешь за меня. Несмотря на разницу в нашем положении, мы одно целое. Нас нельзя разделить. Было бы кощунством это отрицать. А ты отрицала. Я сам слышал: не понимая, куда и зачем иду, я очутился на дороге к Пеннистон Крэгу, между землей, заросшей вереском и небом. Надвигалась гроза. Угрюмые вспышки молний озаряли черные глубины густых клубящихся туч, и от этого тучи казались еще темнее. Над вересковой пустошью струился зеленовато-желтый свет, исчезавший в вышине. Колесо земли и небес перевернулось. Это колесо грозило раздавить меня, ибо кем я был? Мне представляется, тогда я впервые это ясно понял. Нищий, батрак, прислуга. Хоть я осознавал свое падение, у меня не было слов, чтобы его выразить. Ты сама говорила, что я не утруждал себя разговорами, я предпочитал молчать. Сравнение с Эдгаром Линтоном было не в мою пользу. Еще бы! Хиндли выбил из меня способность к непринужденной беседе. Но кому до этого дела?» В последние месяцы визиты Линтона все чаще и чаще лишали меня даже тех немногих часов, которые я мог проводить с тобой. Но что удивительного в том, что ты предпочла его обществу моему. У него светлое открытое лицо, веселые речи, грациозные движения. Даже самые взыскательные будут им очарованы. Словно при вспышке молнии я увидел себя, неуклюжая фигура угрюмая гримаса от тревистой речь, столь непохожего на безупречного джентльмена Эдгара. Тут я понял, что такое настоящая боль. Я стоял под порывами всеусиливавшегося ветра и воображал, как ткну его лицом в болото черной лошади, в ту самую древнюю трясину, которую мы с тобой, бывало, перепрыгивали, бросая ей вызов. Как буду крутить его розовые уши до тех пор, пока не начнет сочиться кровь? При мысли об этом у меня даже пальцы заныли от удовольствия. Но это я, а не он, тону в бедности и невежестве. Ветер хлестал мне в лицо, и я выл от отчаяния. Как же стряхнуть мерзость, облепившую меня? Как освободиться? На что надеяться? Ответа не было. Надежды не было, и только инстинкт повелевал бороться. Да, я буду бороться, и если мне не удастся подняться над Эдгаром Линтоном, то я убью его, чтобы получить желанное преимущество. Я попытался обдумать ситуацию спокойно. Ясно, что прежде всего надо выйти из-под власти Хиндли. Куда идти дальше, я представлял себе весьма туманно но, ну, по крайней мере, средства на то, чтобы уйти, у меня были. В сарае я спрятал несколько золотых монет — хиндли. Когда напивался, он ронял их из карманов, а я подбирал, считая эти монеты справедливой платой за свой рабский труд. Я должен забрать их и отправиться туда, где моя ненависть даст мне силы победить или отомстить. Я вернулся на перевал, когда упали первые капли дождя, и увидел тебя. Ты стояла у стены, не двигаясь, и смотрела в сторону Гиммертона. Ты меня высматривала или Эдгара? Вспышки молнии озаряли твое обращенное к небу лицо. Мысленно я покрывал его поцелуями и проклинал. Мое сердце обратилось в камень. Я забрал монеты из тайника, устроенного под селками, которыми Джозеф ловил кроликов, а потом вырвал с кровью клок волос и положил его на это место. Думаю, он до сих пор там лежит. Когда я выскользнул в открытую дверь, стены сырая дрожали, сверкнула молния, и перевал озарила вспышка света. Я уходил. Ты стояла у стены неподвижной черной тенью. Тогда я последний раз видел тебя во плоти. Куда теперь? Что я знал о мире за пределами Гиммертона? Понемногу решение созрело. Обращаясь к истокам моей памяти, я вижу себя спящим рядом с тобой на кровати под завывание ветра, раскачивавшего верхушки елей за окном однако до этого пробуждения было нечто похожее на смутный сон. Напрягая память, я всматривался в свою жизнь до того забытого путешествия, что привело меня, завернутого в пальто твоего отца, на перевал, и увидел там город, реку, корабли, матросов со сверкающими улыбками, хлеб, подобранный из пола таверны, золотую монету, брошенную каким-то пиратом и падающую, кувыркаясь, в мою раскрытую ладонь. Город великанов, ибо я был тогда малышом, путавшимся у всех под ногами. И еще более смутное воспоминание. Чисто побеленная комната с низким потолком и распятием на стене, оплеухи и молитвы, земляной туннель под стеной и на другом его конце вонючая речка. Из этих жалких обрывков Я должен был сложить карту той единственной страны, откуда я родом. Эти же осколки воспоминаний были единственным ключом к загадке моего происхождения. Ведь не выпрыгнул же я из зловонной речной грязи, как жаба. У меня должны были быть отец и мать, пусть даже низкого рода. У меня росло желание получить то, что принадлежит мне по праву рождения — Я помнил из рассказов Нелли, что твой отец нашел меня в Ливерпуле. В Ливерпуль-то я и отправлюсь. Незаметно пролетел остаток ночи. Из-за бури я не сразу нашел тропу через болото черной лошади. Три раза я оступался и падал в трясину. Три раза напряжением всех сил мне удавалось высвободиться из ее цепких объятий. На третий раз... Совершенно измученный долгой борьбой, я, должно быть, на некоторое время потерял сознание и, придя в себя, ощутил во рту чудесный вкус болотной жижи и увидел зрелище дивной красоты. Пустоглазое лицо мертвеца, щерившееся прорезью рта в нескольких дюймах от моего собственного — Скорее всего, это были следы человеческих жертвоприношений древних саксов. Труп лежал в торфе с незапамятных времен, и теперь встряска вынесла его на поверхность. Нелли рассказывала о таких вещах, но тогда, в панике, я решил, что это демон, посланный адом за моей душой. И это заблуждение, вероятно, спасло мне жизнь, потому что ужас и отвращение придали новые силы, и я выбрался из трясин. Я откашлялся, чтобы выплюнуть грязь, который наглотался, и в забрезжившем свете зари отправился в Гиммертон, а оттуда, спрятавшись в молочном фургоне, на ярмарку в Манчестер. Несмотря на усталость и мрачное расположение духа, возбуждение рыночной толпы, где собрались продавцы и покупатели со всей округи, Пробудило во мне чувство собственного достоинства и одновременно обиду. Я был никем. У измазанного дерьмом кретина, чистившего сортиры, положение было лучше моего. Но я чувствовал, что вправе презирать даже чванного купца, бросившего кретину монетку и, важно, поглаживавшего золотую цепь у себя на животе. Когда я буду джентльменом, я смогу покупать и продавать таких джентльменов, как он, десятками. В Ливерпуль, как я выяснил, проще всего было добраться каналам. Подойдя к человеку, грузившему на баржу большие тюки материи, я спросил у него, сколько он запросит за проезд. Он дал мне пинка и ответил, что не берет на борт цыган. Все они ворюги. Как только он повернулся ко мне спиной, я запрыгнул на баржу, забрался на тюки шерсти и хлопка и отдыхал там до вечера, пока наша баржа скользила по гладкой воде к Ливерпулю. Было почти совсем темно, когда я выбрался из-под груды тюков, не забыв предварительно вымазать материю болотной тиной, все еще покрывавшей мою одежду и обувь, и никем не замеченный убрался с барж. Уже наступил вечер. Туманный воздух был пропитан тошнотворными испарениями, поднимавшимися от гниющих по берегам водорослей. А может, от жалких лачуг, среди которых я сейчас находился. Я замер. Все это уже было раньше. Память дразнила меня, подбрасывая жалкие крохи. Воспоминания сочились, как кровь из пореза, И стоило капли той тайной крови попасть в воду, как ее уносило течение. Смутная тень баржи проплыла мимо и растаяла в тумане. Я шел по узким извилистым улочкам, сам не зная куда, следуя велению внутреннего голоса. До меня доносились смех, обрывки разговоров, но я не встретил ни одного человека. Часто на перекрестках я чувствовал, как память что-то подсказывает мне, но не мог разобрать ее туманных намеков. По правую сторону улицы не было видно ни одного освещенного окна, только смутные контуры какой-то темной громады. Я остановился и всмотрелся. Постепенно начали вырисовываться очертания высокой стены, за которой медленно колыхались в тумане темные силуэты деревьев. За ними я знал или думал, что знаю. Стоял большой дом. Стена, вдоль которой я шел, вдруг резко завернула вправо, в одном месте, где из гипреки подходил к самой стене, я, повинуясь внезапному импульсу, упал на колени и засунул обе руки в заросли какой-то травы, растущей у основания кладки. В конце концов я увидел впереди проблески света. В тот же момент я понял, что уже довольно давно слышу какие-то странные звуки, не то вой, не то рычание что же там за стеной? Неужели по парку гуляют дикие звери? Мое предположение не было таким уж невероятным, потому что, как ты помнишь из рассказов отца, невольничьи суда часто привозили в Ливерпуль из Вест-Индии и Африки множество разных заморских диковин, среди которых вполне могли быть и удивительные животные. Наверное, за стеной зверинец какого-нибудь богача, Почему же тогда память привела меня на это место? Я вышел на дорогу, и фонари проносившихся мимо экипажей слепили мои глаза, привыкшие к полной темноте. Подойдя к воротам, я разглядел, наконец, через прутья решетки дом, к которому пришел, повинуясь голосу памяти. Это было внушительных размеров симметричное здание с высокими узкими окнами, построенное, как я теперь понимаю, в паладианском стиле. Примечание. Палладио Андреа, 1508-1580, итальянский архитектор, оказавший большое влияние на развитие европейской архитектуры в духе классицизма. Все существо мое содрогалось от страха и восторга одновременно. Фантазии взяли верх над здравым смыслом, Если я жил в этом доме, то мой отец, наверное, лорд и простой деревенский сквайр, вроде Эдгара Линтона, мне не соперник. У ворот я увидел двух мужчин. Один в ливрее и с пикой в руке светил фонарем второму джентльмену, который его о чем-то расспрашивал. Я был намерен сделать то же самое, поэтому приблизился и ждал, пока не закончит разговор. Когда я подошел поближе, тот, что в ливрее, сделал движение пикой, как будто собирался меня ею ткнуть. Джентльмен, однако, его удержал. — Постой, мой друг, — сказал он. — Я хочу узнать, что может понадобиться здесь нечистой силе. Ведь он же вылитый мертвец, только что вылезший из могилы. Видишь, он все еще обвит могильную травой. Я бросил взгляд на свою одежду. И тут вдруг осознал, какое жалкое и грязное зрелище являл собой на городской улице. — Ну-ка, посмотри на меня, приятель, — приказал мне джентльмен. — Когда с тобой разговаривать, надо смотреть людям в глаза. Я было попытался сбежать, но, предвидя это, он заградил мне дорогу тростью. — Выкладывай, что тебе здесь надо? — Мне захотелось запихнуть его слова ему в глотку. На вид он был человеком крепким, но все же ниже меня, и я запросто мог бы обломать трость об его шею, но я сдержался, боясь навредить делу. Вас это не касается. А это уж мне решать. Говори. Я решил не обращать внимания на грубость и обернулся к привратнику. Чей это дом? Джентльмен ткнул слугу тростью, чтобы тот отвечал. Он принадлежит церкви. Но это не церковь. Мой собеседник засмеялся. Тебе там самое место. Кто же в нем живет? В эту минуту со стороны здания до нас донесся ужасный вопль, заставивший нас и меня, и джентльмена вздрогнуть. Привратник снова засмеялся. Твои братья, судя по твоему виду, от голода я ничего не ел, кроме крошечной булочки, которую купил на ярмарке за пень, и переживаний в голове у меня мутилось, и я тут же представил себя в окружении родных, похожих на меня людей, которые, возможно, будут рады встретить у семейного очага своего потерянного брата. И тут джентльмен, охваченный внезапным порывом, который, как я потом обнаружил, был ему свойственен, выхватил у собеседника фонарь и ткнул мне в лицо. Привратник ухмыльнулся. — Вы только посмотрите, сэр. — Чем не компания тем, что внутри? Такие же насупленные брови и злобный взгляд. Видите, как скалец? Хорошо бы его связать. Могу поручиться, что он кусается, сэр. При свете фонаря я видел, что джентльмен внимательно всматривается мне в лицо. Выражение его глаз было при этом довольно странным. — Ты из этого дома, дружок? — голос звучал отрывист. Что-то в его тоне заставило меня замолчать. Он поднес фонарь так близко к моему лицу, что огонь опалил мне концы волос. — Отвечай же. — Что это за дом? — Это сумасшедший дом, парень. — ответил привратник. — Приют святого Николаса для душевнобольных. Здесь собраны самые буйные помешанные со всей Англии. Я покачнулся, как будто мне со всего маху ударили в грудь дубиной. Фонари трость со стуком упали на землю, а джентльмен бросился ко мне, чтобы поддержать. Но я вывернулся и бросился прочь от этого места сумасшедший. Вот в чем дело. Жадная рука судьбы дотянулась из прошлого и схватила меня за горло. Теперь я вспомнил или вообразил, что вспомнил. Ведь безумец может считать реальностью то, чего на самом деле не было, маленькую комнатку с побеленными стенами, свою клетку, туннель под стеной, путь к свободе прорытый со сверхъестественной энергией бешенства и отчаяния. Пинки, ругательства, плюхи, Не ребенок, а исчадье ада. Не ребенок, которого держали в заперти, с которым обращались как с животным и которого все равно боялись. Теперь же, когда он вырос, его надо бояться и ненавидеть еще сильнее. Неудивительно, что даже ты, Кэти, Отвернулась от своей темной звезды и предпочла ей счастливый свет в глазах Линтона. Улицы, которыми я бежал, стали шире. Каждый дом здесь был окружен большим садом. Вокруг ни души. Только стук сапог и мое неровное дыхание нарушали тишину ночи. Постепенно я перешел на шаг. Даже безумцу нужен отдых. Я вошел в самый темный сад. И бросился на траву под деревом. В своем я уме или нет, но сейчас надо выспаться, а вось наутро смогу разобраться в себе самом и яснее представить себе свою дальнейшую судьбу. Но в ту ночь, во сне, а потом и во многих других снах, к своему восторгу и ужасу, я увидел тебя, Кэть, но так, как никогда не видел в жизни». Страшен был облик той, Кэти, что предстала передо мной, губы искусаны в кровь, в глазах злобное бешенство и боль утраты, кровавые губы не шевелились, но я слышал дорогой голос издалека, будто ты улетела из этого мира, как легкий пух с чертополоха, и теперь с другой стороны бытия мучила меня обидными и странными речами. Когда ты уходил, я стояла у стены, капли дождя стекали мне на горло и душили меня. Ты ушел, и я знала, что ты не вернешься. Над болотом поднимался туман и принимал причудливые формы силуэтов твоего и моего, как в те дни, когда мы были друг для друга всем на свете. Я увидела, как ты наклонился из облака к земле с той скупой грацией, что упоительнее любого пиршества. Поверь, я хочу тебя, поверь, мне нужен только ты. Прости меня, Хитклифф, ради самого себя. Туман поднимался от земли, проникал внутрь и лишал сил. Он висел над церковным двором в Гиммертоне длинными мокрыми клочьями. Я велела ему схватить тебя и привезти домой, но ты упрямился. Нелли всегда говорила, что этим кончится. Мой замок превратится в груду развалин, в наказание за мой вздорный нрав. Туман закрыл мне глаза, и я сползла по стене в жидкую грязь. Она скользила у меня между пальцами, она окружала меня повсюду, и мне было холодно-холодно. Вот так же холодно мне будет лежать в могиле на церковном дворе. Вот что меня ждет. А потом ты вернешься, правда? Лежа под землей, я услышу, как ты идешь по колокольчикам, выросшим надо мной. Ты остановишься, чтобы прочесть надпись на могильном камне. Наверху будет светить солнышко, ты будешь вдыхать свежий ветер и выдыхать его вместе с веселым мотивчиком, который примешься насвистывать перед уходом. «Нет, мой милый, не так-то просто». Я стряхну оцепенение смерти. Я буду тянуться к тебе руками сквозь землю, Как бы холодна она ни была. Я прорвусь сквозь путаницу белых корней И расчищу себе дорогу наверх. И пусть моя мертвая плоть слезает с костей, Ничто не остановит меня, Ведь моими суставами будет двигать нечто большее, чем мускулы. Дерн вздуется, Мои пальцы прорвут его и покажутся на поверхности. Чудовищные могильные цветы, раскачивающиеся на тоненьких стебельках. Ты их видишь, но не можешь сдвинуться с места. Ты прирос к земле. Костлявые пальцы обхватывают твои ноги. Мы будем вместе здесь, во тьме. Голос стих. Горящие глаза пропали, и больше я ничего не помню. Но Кэти. Если эти горестные стоны были исторгнуты из твоей груди, если сон, который я видел в ту ночь, был вещим вроде тех, что иногда посещают святых или проклятых Богом, тогда, моя любимая, отбрось эти страницы и поспеши ко мне, чтобы ужасный голос, эхо которого не утихло до сих пор, погрузился, утонул и утолил жажду в водовороте наших объятий.